Издательство Эксмо. Юлиана Майбах. Ночь теней. Пролог. Солнечные лучи в этот день едва пробивались сквозь плотные кроны деревьев. Ветер шурша нес листву к старой деревянной хижине, так сильно потемневшей с годами, что теперь она выглядела совершенно черной. В крыше виднелись дыры, а каждое дуновение ветра заставляло стены скрипеть. Никто бы и не догадался, что здесь кто-то живет. Так и должно оставаться. Она стояла в тесной кухне, согнувшись над аппаратом из множества выстроенных в ряд стеклянных резервуаров, колб, шлангов и трубок. Вздохнув, посмотрела на жидкости в сосудах. Некоторые из них кипели, бурлили или испускали пар. Должно миновать несколько недель, прежде чем зелье, наконец, можно будет использовать. А времени оставалось все меньше. Когда она говорила с кайзером в последний раз... Он слишком ясно дал понять, чего от нее ожидает. Она вспоминала о встрече с кайзером с ужасом и благоговением. Он вызвал ее в тронный зал, внушительное помещение без окон и со стенами из черного камня. Пылающие факелы и жаровни были единственными источниками света. Кайзер Вельмонт восседал на тяжелом темном троне, закутавшись в бордовое одеяние, из-под которого лишь изредка сверкали его пронзительные глаза. Ей пришлось сглотнуть комок, вставший в горле при одном воспоминании об этом. Да, она боялась его, несмотря на то, что несла ему добрые вести. Благодаря своим собственным наблюдениям и дару Мюты, она почти не сомневалась, что, наконец, обнаружила оказуса. К сожалению, Кайзер не испытал восторга от этой новости. Догадки его не интересуют, как он холодно заявил. Кайзер хотел видеть результаты, и стоило постараться, чтобы они появились. Она прекрасно знала, что это ее последний шанс. Как она только могла согласиться на это задание. Впрочем, особенного выбора не было. Широко распахнув глаза от страха, она снова посмотрела на серебристо-сверкающую поверхность зелья. Последний шанс, последняя надежда. Она воспользуется ими, чтобы привязать к себе оказуса, и тогда он не сможет скрыться. Но настоящая задача заключалась совсем в другом. Зелье пробудит то, что так долго пряталось глубоко внутри него. Она знала, в какой опасности находится, хотя теперь все шло точно по плану. Если же он все-таки узнает, кто она на самом деле и что затевает, это плохо кончится. Придется быть очень осторожной, продолжать играть свою роль и прежде всего внимательно наблюдать. Она добавила в зелье корень тускляка и духоцвет и стала наблюдать, как они смешиваются с остальной жидкостью. Ее собственная судьба и судьба всех миров зависела от следующих недель. Глаза помрачнели при мысли о том, что предстояло. Она не должна потерпеть неудачу. Именно она вернет к жизни легенду.